Глава 17. Провальное примирение. Дэйв Мастейн. Первый раз я пытался реформировать состав «Rust in Peace» после того, как травмировал руку и распустил группу в 2002 году. Я не играл на гитаре 17 месяцев. Уснул на руке, и врачи поначалу сказали, что есть вероятность вернуть 80% работоспособности руки. Я их не так расслышал и спросил «80% способности играть?» «Врач ответил, сынок, ты больше никогда не сможешь играть на гитаре, и я имел в виду 80% работоспособности руки. Они не знали, с кем имеют дело. Я вернулся домой, всем сказал, что с музыкой покончено, и стал ходить к физиотерапевту Нейтану Коху и к замечательному врачу-индусу Раджу Синху в Скотсдейл, штат Аризона. Еще мне дали это безумное металлическое устройство, как в терминаторе, которое я должен был носить на левой руке, с резинками, привязанными к перекладине, оттягивающей пальцы, пока моя цель заключалась в том, чтобы снова научиться сжимать кулак». Все мышцы поверх левого предплечья атрофировались Я 17 месяцев делал упражнения с этой штукой Ходил на электросудорожную терапию Да чего только мне не делали Ходил в зал на силовую тренировку, но нужно было сохранять баланс тела И обеими руками поднимать одинаковый вес Максимум я мог поднять девятьсот грамм Знаете, какого цвета гантели по девятьсот грамм? Розового, блять Приходилось идти в зал, и все металхеды видели, как я поднимаю эти розовые гантели Жалкое зрелище Спустя 17 месяцев физиотерапии мне предложили выступить на благотворительном концерте. Один парень, который работал на группу, умер, и у него остались жена и ребенок. Шоу организовал Элис Купер. Концерт проходил в ночном клубе «Финиксы», и я был заявлен, хотя едва мог сыграть больше 30 секунд. Но мне снова жутко захотелось играть. Я позвонил Нику и сказал, что хочу реформировать группу. Он сказал, что готов играть. Затем я поговорил с Дэвидом Эллифсоном, которого, как и Марти, беспокоили только финансы. Он не собирался ничего делать, пока не узнал, сколько нам заплатят, какой будет реклама и какие будем играть песни. Фактически идея реформироваться в том составе накрылась медным тазом, хотя я просил Ника приехать в Феникс и вернуться в Мегадес. Выглядел он хреново, его барабанный техник закинул оборудование в фургон, якобы забыв закрыть заднюю дверцу, и по дороге из северного Голливуда в Феникс, штат Аризона, инструменты начали выпадать один за другим и валялись по всей пустыне». Мне об этом рассказал сессионный барабанщик, в Нэшвилле очень талантливый парень, которому нет никакого резона выдумывать. Техник оказался тем еще говнюком, и после короткого разбирательства я был вынужден отправить его домой. Мы уже наняли гитариста Глена Дровера, раз уж не получилось вернуть Дэвида и Марти. Глен рекомендовал своего брата Шона в качестве техника Ника. Ник созвонился с Шоном, они общались по громкой связи, и Ник сказал Шону «Я тебя даже знать, блядь, не хочу». Глен вышел и сказал мне, либо валит Ник, либо он сам уходит. Ник сглупил и, благодаря своему идиотскому заявлению, проебал место в группе. Это была первая попытка реформировать состав Rust in Peace, и я решил больше не бередить старые раны. Дэвид Эллифсон. Когда я вернулся в группу в 2010-м, мы откатали тур, посвященный 20-летию Rust in Peace. Мегадесс и Слэйр должны были поехать в совместный тур «Американская резня». Но басист Слэйр Том Арая травмировал шею и вынужден был лечь под нож. Вместо этого Мегадес в марте 2010-го планировали месячный юбилейный тур «Rust in Peace». В то время юбилейные туры набирали популярность, и Мегадес никогда такого не делали. Разумеется, «Rust in Peace» была культовой и знаковой пластинкой, фаворитом среди фэнов. А тем временем у Джеймса Ломенза, басиста группы, возник конфликт с Дэйвом, и вскоре Джеймс покинул Мегадес. Летом 2010 -го года были анонсированы концерты «Большой четверки» с участием «Металлика», «Мегадес Slayer и Anthrax. Я очень хотел вернуться в группу, я и не планировал из нее уходить. Но после того, как в 2004 году из-за деловых разногласий с Дэйвом и его менеджером попытка реформировать состав провалилась, мы с Дэйвом не сошлись во взглядах, и в группу я в итоге не вернулся. И хотя наши деловые интересы разошлись, никогда не шла речь о том, что мы не будем играть вместе в Мегадесс. Дэйв Мастейн. Я остановился переночевать в Фениксе и вдруг решил позвонить Дэвиду Элифсону. Он подал на меня в суд, желая получить восемнадцать с половиной миллионов баксов, и проиграл. Я считал своим долгом поужинать с ним и пообщаться, потому что любил его, даже несмотря на то, что он совершил эту невероятную ошибку и постоянно поливал меня грязью в прессе. Мы встретились, и первым делом он сказал, «Ужасно глупо было судиться с тобой, и мне очень жаль». Я его простил. И мы помирились, начав с чистого листа. «Дэвид Элифсон. Барабанщик Шон Дровер был огромным поклонником Мегадес еще до прихода в группу. Они с гитарным техником Дэйва Уилли Джи прожужжали Дэйву все уши о том, чтобы вернуть меня в группу, особенно на юбилейный тур «Rust in Peace». Шон Дровер организовал нам с Дэйвом телефонный разговор. Мы разговаривали не больше двух минут, все разногласия мигом исчезли. Я забросил в машину несколько баз гитар и поехал из Финикса в Сан-Диего и не успел приехать, как мы тут же приступили к репетициям. И в тот же день я согласился вернуться в группу. На следующий день записал трек для последней версии игры Guitar Hero, песня называлась Sudden Death. В тот понедельник, 8 февраля, мы официально объявили о том, что я вернулся в Megadeth. Тур Rust in Peace стартовал в следующем месяце, без Ника и Марти. На тот момент мы с ними даже не говорили о том, чтобы вернуть группу. Мы откатали тур с таким успехом, что даже фанаты и промоутеры поняли его значимость. Финальный концерт в Голливудском паладиуме мы сняли для DVD. Это было триумфальное возвращение. Мы с Дэйвом снова готовы были работать вместе. И это было настоящее воссоединение. Остаток года мы катались по всему миру, праздная 20-летие эпохальной пластинки. Группа была в ударе: Крис Бродерик на гитаре, Шон Дровер на барабанах и мы с Дэйвом. Дэйв Мастейн. Когда Шон Дровер был барабанщиком в Мегадес, он активно настаивал, чтобы я вернул Дэвида Эллифсона. Мы с Дэвидом на тот момент все еще находились в контрах. Но Шон был истинным поклонником Мегадеса, и его место в истории группы было для него важнее денег. Вернув Дэйва в группу, мы подумывали о том, что можем и Марти вернуть. Нашему гитаристу Крису Бродерику никто ничего не сказал, но Крис и сам не дурак. Мы ждали тура Iron Maiden и с Марти еще не разговаривали, но когда у Брюса Дикинсона диагностировали рак языка, тур Iron Maiden пришлось отменить». Менеджер сказал Шону Дроверу и Крису Бродерику, что тур отменяется, и им надо годик чем-то себя занять. В итоге после этого они очень быстро ушли и заявили об этом публично, хотя нам с Дэвидом так и не сказали. И я считал это непорядочным и слабохарактерным поступком, но да ладно. Они поступили, как считали нужным на тот момент. Если бы мне такое сказали, я бы расстроился еще сильнее. Но как только они ушли, мы с Эллифсоном снова остались вдвоем. Одинокий Рейнджер и Тон то. Примечание Тонто – вымышленный персонаж, спутник одинокого рейнджера, вместе с ним появлявшийся в большом количестве американских телевизионных вестернов, радиопостановок и романов. Дэвид Эллифсон Осенью 2013-го мы были в туре с Iron Maiden и отыграли семь концертов по стране. Пэм с Дэвом присматривали дом в Остине, штат Техас – Пэм стояла рядом со мной сбоку сцены и смотрела выступление Iron Maiden и поражалась, насколько популярны эти ребята. Я объяснил ей, что у них всю карьеру один и тот же менеджер и никогда не было проблем с наркотиками, они действительно проложили себе ровную чистую дорогу, и вот причина их успеха. Они никогда не пытались быть хипстерами, никогда не стриглись и не гнались за модой. Это мать их Iron Maiden — настоящая хайвэ metal группа и их фанаты доверяют им и верят в них. Пэм прислушалась — «А здорово было бы вернуть Рона, Лафита и Марти с ником», — сказала она. С того дня все и завертелось. Рон теперь работал на крупную управляющую компанию. Я видел, что Рон снова хочет стать нашим менеджером, он даже сам об этом сказал. Неплохая идея. Мы его давно знали. В 80-х он был потрясающим менеджером Мегадес. Успехом альбома «Rust and Peace» мы во многом обязаны именно ему. Поэтому все закрутилось». «Спустя 20 лет, к концу 2013-го, наш последний менеджер был уволен, и мы снова взяли Рона Лафита». Дэйв Мастейн. Элифсон сказал «Давай свяжемся с Ником и Марти». И я ответил «А знаешь что, каждый раз, когда мы просим этих ребят вернуться в группу, ситуация выходит из-под контроля. Они ставят нереальные условия». Мне эта идея не понравилась. К тому же с Роном в первый раз все закончилось крахом, и я знал, что это повторится. Пэм умоляла дать Рону второй шанс». Он не перезванивал мне в течение 60 дней, и я с ним не разговаривал, и в итоге уволил его во второй раз. И понял, что потратил еще один год впустую. Дэвид Эллифсон. Когда я вернулся в группу в 2010-м, многие со мной связались, были рады видеть в группе, особенно в Лос-Анджелесе. Мне позвонил Энди Сомерс, наш агент, который помогал нам в годы становления, и наш прежний менеджер Рон Лафит. Когда в 2010 году мы давали в Голливуде концерт в рамках Rust in Peace, мы с Роном увиделись и выпили кофе. Он рассказал, как перестал быть менеджером Megadeth, и я не слышал эту историю. В 1994 году он устроился на лейбл Электро Records, в основном для того, чтобы отслеживать каталог Metallica, которые продавали 25% всех пластинок на лейбле. Рон согласился на эту работу, хотя не собирался бросать Megadeth». Мы наслаждались успехом и остались в игре, но свой единственный шанс добиться высот мы упустили в 1993 когда у Дэва случился мощный срыв. Тур по Японии пришлось отменить, из турне с Аэросмит нас вышвырнули. У нас была возможность поехать с Пантера, но мы не смогли, потому что уже договорились с Аэросмит. Парни из Металька хотели, чтобы мы остались с ними на гастролях по Европе. Но нам нужно было вернуться, чтобы ехать с Аэросмит, однако в итоге из-за комментариев Дэйва нас с него вышвырнули. Нам, вероятно, вообще не следовало ехать с Аэросмит. Это был долгий тур, и оказались мы там лишь потому, что всякие трезвые сообщества решили, что трезвому Дэйву будет полезно поехать в тур с трезвенниками. Отсюда и нарисовались Аэросмит, это была ужасная стратегическая ошибка. Ты либо в завязке, либо нет, и дело не в гастролях». «Лафит, как и все мы, был обескуражен, но в следующем году мы выпустили альбом «Юденезия». Мы уже почти заканчивали тур концертом в Испании, и наш пресс-атташе отправил нам страницу из журнала Hits, где было сказано, что Рон Лафит устроился главой лейбла Records и отвечает за дела на западном побережье. Эта новость нас шокировала. Прежде мы об этом ничего не знали. Дэйв психанул, нам никто не говорил, что Рон собирается оставить свою управляющую компанию». И вдруг эра Рона Лафита закончилась, и нам нужен был новый менеджер. Вот так Лафит ушел от нас в первый раз. Только я не был удивлен, так как знал, что Рон что-то замышляет. Хочешь врать, сначала научись. И в последнее время он постоянно врал, поэтому я стал подыскивать новый менеджмент. Как можно подумать, что ты сможешь потянуть эту работу, быть нашим менеджером, но при этом еще и быть менеджером группы Калт? Надо быть напрочь оторванным от реальности мудаком». Сын Дэйва, Джастис, стал стажером в нашей управляющей компании и искренне хотел вернуть Ника и Марти и постараться устроить воссоединение «Rust in Peace». Только вот эмоциональную составляющую Джастис не учел. Мы с Дэйвом были против. Как только я вернулся в группу, все сразу же стали говорить о возможности воссоединения». Я хотел сделать, как поступили в свое время Кис, попросить Дровера и Бродерика посидеть на лавке заплатить им бабки, чтобы они переждали, а самим попробовать с Ником и Марти. Скорее всего, нихрена бы не вышло. Заплатить им, чтобы они побыли с нами от трех месяцев до полугода. Если сработает, тогда примем решение и будем двигаться дальше. А если не сработает, вернем Криса и Шона. Но Лафит видел ситуацию иначе. Он пытался их напугать и вышвырнуть. Урезав им зарплату, он фактически вынудил их уйти. Мне нужно было как-то сводить концы с концами, поэтому я решил участвовать в составе супергруппы под названием «Metal All Stars». Промоутеры в итоге накрыли ФБР за мошенничество во время всех этих туров со звездами, где он рекламировал музыкантов, которых на концертах в помине не было. После первого дня репетиции я вернулся в отель и позвонил Дэйв. Он звонил из Боливии и сказал «Джастис считает, стоит попробовать вернуть Ника и Марти». Что я по этому поводу думал?» Я сказал, надо узнать, а хочет ли Марти вернуться. И нам надо знать, может ли Ник еще играть на барабанах. Когда мы уволили его в 1998-м, он торчал и не мог играть. Нам нужно было с ним немного поиграть, чтобы понять, потянет или нет. Дэйв Мастейн. Джастис поехал к Нику и увидел на правой руке огромный шрам. Ник травмировался циркулярной пилой. Он был человеком разносторонне одаренным, и ему не терпелось что-то построить. Из-за этого чуть не лишился руки». Дэвид Элифсон привез его из Лос-Анджелеса на репетицию в Фолбрук, где находилась моя домашняя студия. Примечание Фолбрук – статистически обособленная местность в северном округе Сан-Диего, штат Калифорния. Марти все еще был в Японии, но мы знали, что с ним репетировать не нужно. Ник приехал, и мы сыграли первый трек, и было вроде бы ничего, но Ник продолжал коверкать партии. К концу второй песни он выдохся. Дэвид Элифсон В начале декабря Дэйв с Пэм собирались приехать в свой дом в Фолбруке, штат Калифорния. И я организовал репетицию в Лос-Анджелесе, чтобы мы с Ником поджимовали, и он вернулся в форму. Я хотел проверить его до приезда Дэйва. Менеджер давил на нас, желая анонсировать воссоединение состава Rust in По-моему, ему было наплевать. В 2014-м Рон Лафит уже не был тем голодным молодым металхедом на передовой, потлатым, как Iron Maiden, в косухе, как в 1989 -м. На этот раз Рон Лафит был состоятельным, успешным, крутым персонажем на вершине музыкального бизнеса в Голливуде. Он работал на Maverick Entertainment, компанию Мадонны, с клиентами вроде Мадонны, Юту, Фаррелла Уильямса. Фаррелл на то время был частым звездным гостем шоу «Голос». Деньги, которые Рон зарабатывал в поп-музыке, были космическими по сравнению с тем, что зарабатывала метал-группа нашего уровня. Какими бы успешными мы ни были, это были копейки по сравнению с тем, что рубили поп-артисты. Дейв Мастейн. Рон превратился в зажравшуюся свинью шоу-бизнеса. Теперь он был всем, что мы так презирали в молодости. Дэвид Элифсон. А тем временем разогревом на этих двух концертах в Южной Америке была группа Ангра, в составе которой играл энергичный гитарист Ундеркин по имени Кика Лоурейро. Он сыграл пару песен с Джеффом Тейтом из Куинсрих, и мы с ним в итоге стали джимовать. Я подумал, твою же мать. Дон да охренительный. На сцене он был настоящим животным, играл блестяще. Мы разговорились, и он сказал, что перебрался в Лос-Анджелес, где возможностей гораздо больше. Я не стал рассказывать, что происходит с Мегадес, но номер телефона взял. Спустя пару дней я вернулся из Южной Америки. В первую неделю ноября 2014-го Мегадес покинули Шон Дровер и Крис Бродерик, сообщив о своем уходе ночью на страничках в Фейсбуке. В первую неделю декабря я отвез Ника Мензу в студию Дэйва в Фолбруке, чтобы попробовать поджимовать. Ник очень нервничал. Мы сыграли пару песен, начав скиллинг «Is my business», которую Ник не исполнял на пластинке, но справился здорово. Следующей была «Symphony of Destruction», которую Ник перезаписал, и ее он сыграл очень плохо. Я подумал, странно, что он не знает собственных партий, что-то с ним не так. Временами он казался адекватным и понимал происходящее трезвым, а потом вдруг становился отрешенным и закрытым. Я напрямую у него спросил «Ты под кайфом?» Он утверждал, что чист, но по дороге обратно в отель нес какой-то странный бред про пришельцев, как в песне «Хэнгер Эйтин». «Я знал и чувствовал, здесь явно что-то не так». Тем временем Дэйв беседовал с Марти Фридманом, который жил в Японии и много работал, а на следующий день мы еще раз собрались с Ником дома у Дэйва. Этот раз пришел Дэйв, и Ник занервничал еще сильнее. В студии был звукоинженер, который просто не верил, что Ник Мензен не приедет и не задаст жару. Ему выпал огромный шанс. Но вместо этого он казался каким-то запуганным и с ужасом в глазах. Дэйв пришел в студию, и мы прогнали пару песен. Видно было, что Дэйв раздражен. Несмотря на то, что Дэйв и Ник реально друг другу нравились, когда настало время сделать этот большой шаг, чувствовалось напряжение. И было видно, что Дэйв, как и я, разочарован. Мы с Дэйвом даже не смотрели друг на друга. Вместо этого мы просто уставились в пол. Все было ясно. Ничего не выйдет. Марти Фридман. «Идея воссоединиться меня привлекала». На мне миллионы проектов. Если я считаю, что мне это интересно, я возьмусь, и деньги не имеют значения. Так я всего и добился, делал кучу проектов, и что-то получалось, а что-то нет. Некоторые мои работы потрясающие, а некоторые хочется забыть, как страшный сон. Но только так и можно прийти к чему-то великому. И когда Рон Лафит предложил мне вернуться, я задумался, поскольку знал, что он стал крутым менеджером и работал с такими артистами, как рэпер Фаррелл Уильямс. Мы встретились в Лос-Анджелесе, и я был очень рад видеть ребят». Было весело, о многом поговорили, и я сказал, что буду рад поучаствовать, но не хочу получать меньше, чем в Японии. Дэвид Эльфсон. Разговоры продолжались все рождественские каникулы. Поскольку все мы должны были присутствовать на гитарной выставке NAMM в Анахайме в январе 2015-го, мы договорились встретиться в Пятером, четверо участников и Рон. Менеджер организовал ужин. Я встретился с Дэйвом в отеле, и мы вместе поехали навстречу. Ник и Марти приехали своим ходом. Марти спросил Дэйва, можно ли приехать со съемочной группой, потому что Марти Фридман снимал про себя документальный фильм, и Дэйв не возражал, вероятно, отчасти, потому что и сам хотел все это запечатлеть. Марти вошел со своей свитой и камерами, и мы сели за стол. Дэйв сразу же был раздражен присутствием Рона, сомневаясь, что они друг другу хоть слово сказали. Ник дулся в углу, поскольку знал, что Дэйв им недоволен. Зашел разговор про деньги, и вместе с Ником был менеджер по имени Боб Болгер, парень из Нью-Джерси, которого я знал. Мне казалось, Боб всячески пытался пробиться в музыкальный бизнес. Он сказал, что они хотят долю от всей прибыли и зарплату для Ника тысяч 7500 баксов в неделю, почти в два раза больше моей. Дэйв был в шоке от таких сумасшедших запросов, особенно из-за того, что Ник, который почти 20 лет не играл, пришел и стал просить такие суммы. Обстановка сразу же накалилась – Можно было сказать, что Марти прощупывает почву. Безусловно, в Японии его считали звездным рок-гитаристом, и Магадес были частью его прошлого, но вряд ли будут частью будущего. Временами казалось, что Марти прощупывает Рона Лафита, задавая ему конкретные вопросы. Рон сказал, что рок-мертв, и больше ничего не значит, и Марти выдал ему, если ты считаешь, что рок-мертв, ты ни черта не понимаешь, и ты идиот. Они начали спорить. Встреча закончилась, но перед уходом мы на некоторое время перестали разговаривать о бизнесе и стали просто нести всякую чушь. А помните было дело? О боже, а девчонок помните? А помните это? Помните этого парня? Последние полчаса начали рассказывать истории, и встреча закончилась на позитивной ноте, потому что все вели себя как старые друзья. Дэйв Мастейн В разное время я получил от юристов Ника и Марти письма. Один хотел денег почти в два раза больше, чем получал Дэвид Эллифсон, а другой хотел денег в четыре раза больше, чем получал Дэвид Элифсон. Ник хотел продавать в туре свои картины, шляпы из свитера, Марти хотел, чтобы мы и его атрибутику продавали. Эти парни почему-то решили, что Мегадес ничем не уступают Роллинг Стоунс. Они хотели такие суммы, которые я никогда в глаза не видел. Начались эти безумные терки про деньги и атрибутику, и мы с Дэйвом были в шоке. Ник так и не понял, почему больше не играет в Мегадес. Он не понимал, почему его дважды уволили. Казалось бы, третий шанс ему давать уже было бессмысленно, но до самого дня его смерти я пытался ему помочь. Пусть даже он поливал меня грязью в прессе. Марти Фридман «Я жил в Японии уже больше десяти лет, наслаждался успешной карьерой, и меня там весьма ценили. Я зарабатывал не только для себя, но и для своего менеджмента и персонала». У меня уже 15 лет, один менеджер. Все было круто и профессионально, и когда вдруг поступило предложение вернуться в Мегадесс, я был готов, но не хотел зарабатывать меньше, чем в Японии. Безусловно, я не хотел уходить в минус, возвращаясь в группу, которая, честно говоря, мало что могла предложить в музыкальном плане. Пара участников группы недавно ушли, и я давно не слышал их песен, я не знал, насколько они актуальны и востребованы в музыкальном бизнесе. Не сказал бы, что Мегадесс были у всех на устах, тем более в Японии. Меня больше не ассоциировали исключительно с Мегадес и говорили о моих заслугах в Японии. Я не знаю, почему они решили, что я все брошу, поеду в тур и буду зарабатывать меньше. Не знаю, кто бы на такое согласился. И, положа руку на сердце, если бы это была действительно группа, а не сольный проект Дэйва Мастейна, я бы согласился и на более скромную сумму. Но ведь Мегадес это и есть Мастейн, потому что так изначально и было задумано. Я не чувствовал товарищества и братства. Это был не четырехугольный бриллиант, как Битлз, Кис и Металлика. Я считал, что откатаю тур, и на Мастейна свалится огромный успех. И раз уж я на это соглашаюсь, то не хочу терять в деньгах. Я себя и в Японии прекрасно чувствовал. Деньги, деньги, деньги. Истина где-то рядом. А что касается этого четырехугольного бриллианта, Кис – это Джин и Пол, Битлз – это Пол и Джон, в Металлика всем заправляют Ларс с Джеймсом. Да, разумеется, дело в деньгах, и только в них. Дэйв Мастейн. На шоу NAMM все было и так ясно еще до ужина. Я шел по конференц-центру в Анахайме, собираясь сесть в машину и поехать на ужин. Меня окружали телохранители и фанаты, просившие автографы. Мы прошли через толпу, и Марти шел сам по себе, как вдруг телохранители оттолкнули его с дороги. Я им полегче!» Но это отличный пример того, что Мегадес, в отличие от бывших участников, продолжают двигаться вперед – Если им можно найти объяснение тому, почему Марти высказал все эти нелицеприятные комментарии, все дело в статусе. А что я должен был сделать? Расстроиться из-за того, что знаменит? Мне это нравится. Я ради этого живу. Некоторые из них завязали с музыкой, некоторые просто больше не смогли продолжать этим заниматься. Еще ни один бывший участник Мегадес, покинув группу, не стал таким же знаменитым и не снискал такую славу, как я, когда меня выперли из металлика. Дэвид Элевсон. После встречи в NAMM мы фактически все отпустили. Проект был закрыт. Дэйв сменил менеджера. К нам обратился барабанщик Крис Адлер из Lamp of God, мощной хэви-метал-банды нового поколения, выросшей на Мегадес. Он знал, что мы переживаем переходный период, и знал, что мы говорили с Ником Мэнзей. Дэйв встретился с Ником, Марти и Роном, имея в запасе Криса Адлера. Спустя две недели мы пригласили Криса записывать новый альбом. Крис недавно сменил менеджмент в Lamp of God и нанял 5B Artist Plus Media, убедив Дэйва работать с ними. Когда Дэйв сказал мне, что взял новый менеджмент, я выдохнул с облегчением. Эти парни действительно знают толк своей своей работе. Они врубаются в нашу музыку и понимают нас. Поэтому с Лафитом было покончено. Время двигаться вперед и быть новым Megadeth. Первым делом Дэйв попросил новый менеджмент 5B найти нового гитариста. Ему составили краткий список, в котором был Кико Лоурейро, тот самый, с кем я играл в ноябре. Дэйв позвонил мне и сказал, что вроде бы нашел нового гитариста Кика Лоурейро. Я сказал, что знаю Кико, играл с ним в Южной Америке, и у меня есть его контакты. Я отправил Кико электронное письмо и попросил записать несколько видео, как он играет песни Мегадесс, и отправить нам с Дэйвом. Дэйв уже заочно принял Кико в группу. «Менее чем через месяц после той встречи в NAMM, которая и стала последним вбитым гвоздем в крышку гроба, у нас появился новый менеджмент, новый барабанщик Крис Адлер, готовый играть, и Кико Лауреро. мы были готовы двигаться дальше. Это был потрясающий момент. К февралю 2015-го мы попрощались с Rust in Peace, Ником и Марти, Роном Лафитом. Все они остались в прошлом, и настало время закрыть дверь». Конец главы. Время двигаться вперед и писать новую историю Мегадес. Дэйв Мастейн. У Ника были проблемы с игрой, и потом мы подумали, может быть, альбом записать с Крисом Адлером, а Ник сыграет в «Туре». Но как только я начал играть с Крисом Адлером, тут же решил, что останусь с ним и не буду пытаться второй раз реформировать состав «Rust in Peace». С Крисом Адлером мы записали «Дистопия» и получили первую награду Грэмми. Все надежды на будущее воссоединение рухнули в конце следующего года, когда на сцене в джазовом клубе «Baked Potato» в северном Голливуде у Ника Мензе остановилось сердце».